Слезы маршала падали на стекло медальона. Он с благоговением поднес его к губам, как вдруг дверь отворилась. «Маршал схватился за шпагу. Кто там?» — с удивлением спросил он. Удивление это еще возросло при виде Деланнея, который, держа шляпу в руках, подошел к нему и проговорил несколько смущенно. «Господин маршал, с глубоким прискорбием вынужден объявить вам, что король приказал мне вас арестовать. За решеткой вас ожидает карета с тридцатью мушкетерами кардинала-герцога». Бессампьер не встал со своего места. В левой руке его был медальон, в правой шпага. Он презрительно протянул ее Деланею. Сударь, я знаю, что прожил слишком долго и только что думал об этом. Во имя великого Генриха «Вручаю эту шпагу его сыну! Идите за мной!» Он говорил так энергично, что Деланей растерялся и последовал за ним, понуря голову, как будто арестован был сам. бессон схватил свечу и вышел во двор. «Все двери...» были отворены конной стражей, которая напугала прислугу и во имя короля приказала ей молчать. Карета была готова и тотчас отправилась в путь в сопровождении многочисленных всадников. Убаюканный движением экипажа, маршал уже начал засыпать, Сидя рядом с Двнеем, как вдруг кто-то громко крикнул к кучеру «Стой!». Кучер погнал лошадей. Раздался пистолетный выстрел. Лошади остановились. Объявляю вам, сударь, что это происходит без моего участия, сказал Бассон-Пьерр. Просунув голову в окно кареты, он увидел, что она остановилась в маленьком лесу на очень узкой дороге, что было очень выгодно для нападающих, так как мушкетеры волей-неволей должны были держаться позади экипажа и не могли подъехать к нему ни справа, ни слева. Маршал старался разобрать, в чем дело, когда к Подъехал всадник с длинной шпагой, Который отражал удары одного из мушкетеров. — Пожалуйте, пожалуйте, господин маршал! — крикнул он. — Так это вы, Генрих, ваши штуки, проказник, господа? Господа, оставьте его, это ребенок! Делоней приказал страже не трогать Сен-Мара, и дело начало выясняться. «На кой черт очутились вы здесь?» — продолжал Бассон-Пьер. «Я думал, вы уже в туре или даже гораздо дальше. Так это и было бы, если бы вы ехали как следует, а не возвращались делать глупости». «Я вернулся не из-за вас, а по тайному делу», — сказал Санмар, понизив голос, — «так как вас, наверное, везут в Бастилию, то вы, конечно, об этом не проговоритесь. Бастилия — храм скромности, а все же», — продолжал он очень громко, — «я бы вас освободил от этих господ, если бы вы того пожелали». «В лесу, где лошадям негде повернуться, это было бы удобно. Теперь уже поздно. О вашем похищении мне сообщил один крестьянин. Для нас оно еще более оскорбительно, чем для вас, так как произошло в доме моего отца». «Такова воля короля, дитя моё! и мы должны преклоняться перед ней». Побереги свое усердие для его службы. Все-таки благодарю тебя от души. Довольно. Не мешай мне продолжать это приятное путешествие. — Мне позволено передать вам, господин Досенмар, — прибавил Деланей, — что король уполномочил меня сообщить господину маршалу о глубоком прискорбии, с которым он принимает настоящую меру. Но он опасается, как бы дурное влияние не побудило господина маршала к вредным поступкам и потому просит его провести несколько дней в Бастилии. «Видите, друг мой!» «Как опекают молодежь!» — громко смеясь заметил Босон-Пьер. «Советую быть осторожным!» «Делать нечего. Поезжайте!» — сказал Генрих. «Не буду больше играть роль странствующего рыцаря относительно людей, которые этого не желают». Карета тронулась быстрой рысью, а сен -Мар вернулся в лес и окольными тропинками направился к замку. Он был один. Слуги его сопровождавшие остались позади, вместе с Граншаном. У подножия западной башни он остановился, не слезая с лошади, подъехал к стене так близко, что касался ее сапогом, и приподнял решетчатый ставень в окне нижнего этажа. Такие ставни до сих пор уцелели в некоторых старинных зданиях.